Глава 19 Приказ Верховного Главнокомандующего, о котором он сам до сих пор ничего не знал, был, как и положено доведен генералом паттерсоном до всех поименованных лиц. Реакцию он вызвал неоднозначную, как принято выражаться. Поскольку министр обороны, министр ВМС, командующий родами войск и многие не первые, но весьма значительные фигуры военных ведомств, не только были личностями сами по себе, собственными политическими взглядами и точками зрения на многие относящиеся к деятельности и функциям вооруженных сил вопросы, но и представляли интересы различных кланов и группировок американского истеблишмента. Некоторые были вполне лояльны к президенту и правящей партии, назначены на свои должности нынешней администрации. Другие из категории несменяемых занимали позицию крепких профессионалов «мы будем делать свое дело и свою карьеру, а что там творится на капиталистском холме и вокруг, не знаем и знать не хотим». Третьи принадлежали к жесткой оппозиции и держались на своих местах как раз потому, что президент и даже его весьма шаткое большинство в Конгрессе и Сенате были слишком слабы, чтобы сместить этих людей или хотя бы убедить их играть по общим правилам. В ряде случаев даже Сартуриус не имел на многие круги и группы достаточного влияния. По принципу «по воробьям из пушек не стреляют». Система сдержек и противовесов американского государства работала достаточно эффективно, и общая геополитическая линия, нужная и выгодная Сартуриусу и его клану, выдерживалась. Так чего же более? Пока не вставал вопрос о превращении США в корпоративное государство по типу Муссолиниевской Италии или тоталитарное гитлеровского типа, видимость свободной игры политических сил была даже полезна. К примеру, Куда выгоднее для американской демократии стереть в порошок неугодного военного, политика или финансиста, обвинив его от имени горничной отеля в попытке изнасилования, чем дать основание врагам Америки увязать репрессии, иногда очень жесткие с независимой точки зрения того же командующего Тихоокеанским флотом». Как раз он первый счел возможным заявить Паттерсону о своем несогласии с приказом. Долго возбужденно доказывал, что подобное граничит с государственной изменой, независимо от того, кто именно принял решение. то да хоть бы и президент. Не для того Америка 70 лет после Второй мировой войны выстраивала систему своей военной и военно-морской мощи, чтобы одномоментно от всего этого отказаться. А что начнется в тех странах, откуда уйдут оперативные соединения флота? «Вы плохо помните события 1975 года, когда американцы миллионы южно-вьетнамцев панически бежали из Сайгона. Завтра же по всей Юго-Восточной Азии начнется дикая резня наших сторонников», брызгал слюной прямо на экран монитора, потерявший всю свою респектабельность и холодную сдержанность адмирал флота Гарольд Майклрой. «Вы тех событий тоже не помните», — осадил собеседника Паттерсон. «Разве что по телевизору картинки видели», — усмехнулся он. «Я как раз тогда начинал службу, и именно во Вьетнаме», — огрызнулся адмирал. «Значит, за 40 лет должны были усвоить, что приказы положено выполнять независимо от того, нравятся они вам или нет». Иначе вам придется доживать свои дни без этих шикарных нашивок до локтя. Увольнение с позором я вам могу обещать прямо сейчас. А военный суд может принять еще более строгое решение. Вас это не волнует? Сноска. Увольнение с позором. Вид дисциплинарного наказания ВС США влечет за собой лишение всех положенных при нормальном увольнении привилегий, а также пенсии, может сочетаться с привлечением к суду. Американское военное законодательство весьма сурово и предусматривает даже в мирное время пожизненное заключение и смертную казнь. «Вы не посмеете!» – почти взвизгнул лощеный адмирал с элегантной голливудской прической густых платиновой седины волос. «Посмею, Гарольд, и еще как!» Паттерсон подсунул прямо под объектив видеокамеры лист президентской индульгенции. «Читайте. Если не одумаетесь, в ближайшие две минуты славная ВМС США продолжит свое плавание уже без вас, а главный военный прокурор, прочитав этот же документ и мое представление, отвесит вам ровно столько, чтобы всю оставшуюся жизнь вы проклинали этот день и эту минуту». Паттерсон не выносил моряков, а этого в особенности были у него на то серьезные основания. И сейчас он откровенно наслаждался, унижая Макклрое, у которого звезд на погонах было столько же, сколько у него самого, но вдобавок одна широкая и четыре средние нашивки на рукавах, пошитого у лучших портных Сан-Диего, кителя. Адмирал шумно выдохнул воздух и кивнул, кусая губы. «Будь по-вашему, но не думайте, что я забуду этот разговор, сэр». «Ничего не имею против, сэр. Но еще раз обращаю ваше внимание. Вы обязаны выполнить приказ точно и в срок. И примите все меры к недопущению возможных террористических актов. Пусть ваши люди перероют свои корабли от киля до клотиков и озаботятся выявлением всех неблагонадежных. Не смею вас больше задерживать». Адмирал несколько секунд смотрел на погасший экран, облегчая душу доступными английскому языку ругательствами, а потом вдруг замолчал и задумался. Чего-то он, пожалуй, не уловил. Обстановка за бортом явно изменилась. И сам приказ, и документ президента, позволяющий Паттерсону такой тон и такие действия, все это означает резкую смену курса. По команде флагмана «Поворот все вдруг» и что он сам сделал с командиром корабля, вздумавшим запрашивать у него комфлота объяснений по поводу этого семафора, а тем более выразившим протест против такого маневра. Да, думать надо, и по своим каналам попытаться узнать о настроениях в Белом доме и вокруг, а свои и очень влиятельные каналы у него до сих пор были» с выходом на людей, способных и Паттерсону с его бумажками голову скрутить, и кое-кому повыше. Только пора ли это делать прямо сейчас или немного подождать развития событий? Маккелрой еще не понял. Прямо из пустого холла ресторанного туалета, где, на удивление, не было ни одного человека, как и в дюжине кабинок следующего помещения, Новиков Шульгиным и профессора снова переправились в замок. Теперь формула этой операции была внесена в память блок универсалов, и одно нажатие кнопки соединяло любое место любой из реальностей с точкой последнего пребывания в замке. Нужно было просто сделать шаг – сквозь на мгновение ставшую прозрачной зеркальную стену розового с белым кафельного зала туалета и оказаться посередине все того же полусумрачного, но рассвеченного яркими праздничными, почти голографическими витражами бара». Переход осуществлялся хоть и с помощью агрянского прибора, но по принципиально иной форзелянской методике, не пробивавшей напрямую реальный пространственно-временной континуум, а как бы всего лишь замыкая друг на друга, находящиеся в одном многомерном пространстве, ячейки гиперсети. Там, где никаких понятий о времени и расстоянии в человеческом смысле вообще не существует – Оттого в материальном мире этот процесс никак не отражался и на него не воздействовал. Сноска. Смотрите роман «Одиссей покидает Итаку». Теперь они могли сколь угодно долго решать свои дела в замке и в любой из разрешенных параллелей и вернуться ноги по собственному желанию в любой из мгновений, следующих за их перемещением в замок, но ни в коем случае не предшествующее ему. Но если Воронцов, Левашов или кто угодно другой передал бы им сигнал о необходимости возвращения, то обратный переход был возможен лишь в момент после вызова. На первый взгляд – пресловутый парадокс, а при более внимательном рассмотрении все вполне логично. Зато здесь их сразу охватил покой. Примерно такой, что испытывают солдаты, отведенные с передовой на переформирование будто зашли за гряду холмов, отрезавших звуки даже артиллерийской стрельбы, и сразу получили приближающуюся к ста гарантию, что ни с кем из них в ближайшее время ничего плохого не случится. Само же по себе ближайшее понятие очень растяжимое. Вот снова день угас, как ветра легкий стон. Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. Но я, покуда жив, печалиться не стану. А дне, что отошел, и дне, что не рожден. Тысячу лет назад написано, а не прибавить, не убавить, несмотря на весь так называемый культурный и технологический прогресс человечества. Ужинать по времени было еще рано, да и смысла никакого, только что ведь из-за стола, пусть и весьма легкого». Вновь садится, когда голод даст о себе знать, и тогда уже, как в прежние времена, основательно, заполночь, и чтобы застольная беседа сопровождала ужин, как в диалоге Платона Пир, к примеру. О чем там Сократ с приятелями рассуждал? О вреде пьянства, кажется, и о прелестях любви, или наоборот, перечитать бы не вредно. Сноска. Смотрите Платон. Диалоги. Том 1. Жаль только, что компанию им составят только эти девушки с витражей. Посмотрели бы они сейчас, повзрослевшие на 30 лет, как их приукрасил и какими сохранил для истории не только земной, но и галактической, их бывший приятель. День сегодня у друзей получился до чрезвычайности длинный и перенасыщенный, информационно и эмоционально. Хорошо бы отвлечься чем-то совсем посторонним, интересным и необременительным. Верхом бы покататься по окрестным прериям в компании глядящих из глубины подсвеченных голограмм девиц. Выяснить, наконец, практическим путем, можно ли действительно без крайне неприятных последствий носиться по степям сумасшедшим малюром только лишь в кружевных панталончиках и кружевных же по моде тех времен золотистых чулках, вставив в стремена алые туфельки на высоченных шпильках. Еще тогда, только закончив это произведение искусства и своих эротических фантазий, Сашка подвергся критическим нападкам товарищей, знавших толк в верховой езде. Они подробно объяснили другу, как именно будет выглядеть и как выражаться прелестная Людмила, если он заставит ее на самом деле прокатиться в подобном наряде хоть пару километров. Шульгин, в свою очередь, ссылался на античные изображения амазонок, скакавших верхом совсем голыми, да вдобавок и без сёдел. А тут, если седло бархатом крытое, а чулки и трусы, где надо, кевларом подшиты, так и вполне нормально. Главное, шинкелями держаться. Сноска. Шенкеля. Внутренние стороны ноги всадника от колена до щиколотки, с помощью которых он и держится в седле, и управляет конём. Кавалерийское правило – облегчаться от голени, а не от стремени. Как давно все это было! На лифте поднялись к своим номерам, в которых жили с самых первых дней появления в замке, и где все осталось точно таким же, как в момент исхода – отплытие на только что построенной Волгале в неизвестность. Переодеться в одежду попроще и заодно слегка перенастроиться на прежний психоэмоциональный стиль – «А дальнейшие планы какие?» – спросил Удолин. «Пойдемте в оружейную мастерскую», – предложил Шульгин. «У меня давно уже одна идейка завелась, да все руки не доходили. Посмотрим, позволено ли мне будет ее воплотить». «С чего такие сомнения? Раньше ведь замок не препятствовал», – спросил Новиков. «С карабином тем, с автоматами». «Видишь ли...» – Шульгин вдруг замолчал – Не буду пока ничего говорить, сразу автоматике задание предложу». Слова друга Андрея слегка удивили. Чего уж только они в замке не творили, начиная похода в нечеловеческие его секции и горизонты и заканчивая созданием зоны, защищенной от самого замка по принципу известного парадокса. «Может всемогущий Бог создать камень, который сам не сумеет поднять?» Замок сумел, и теперь где-то в лабиринте этажей, коридоров и лестниц так и стояла стилизованная под довоенную коммуналку квартира, в которую замок никаким образом не мог проникнуть в облике ли арчибальда или любой другой ипостаси. Сноска. Парадокс. Из нескольких значений термина здесь подразумевается формально-логическое противоречие, возникающее при сохранении логической правильности хода рассуждения. Зато из неё однажды удалось попасть вроде как в Москву девятнадцатого века, оказавшуюся иллюзией, а сквозь иллюзию за пределы пространства замка. Да еще вышла шуточка. Сноска. Смотрите роман «Скоро полночь» наглядно, между прочим, доказавшее, что и замок можно обмануть. На каждый хитрый прием, понятно, только один раз его взять можно. Но кто сказал, что умный человек в следующий раз еще что-нибудь свеженькое не придумает, для нечеловеческой сущности непостижимое? Есть же в галактике расы, у которой отсутствует понятие времени. Вообще. Нормальному землянину их образ жизни и мышления тоже сугубо непонятен». «Нет, молодые люди, ваши смертоубийственные железяки меня не прельщают». Исключить человека из числа ныне живущих можно гораздо проще и аккуратнее без их помощи, а с точки зрения эстетики есть творения человеческого гения не в пример более привлекательные. Так что я, с вашего позволения, лучше в библиотеку направлю свои стопы». Моментами в голове у профессора что-то перемыкало, и он начинал говорить вычурно и старомодно, хотя вполне владел языком применительно к каждому историческому периоду и социальной группе собеседников. «Вы там поаккуратнее, в библиотеке?» предупредил его Андрей, вспомнив о своих в ней приключениях. «Сноска. Смотрите роман «Бульдоги под ковром». «Бывает, привидения материализуется персонажи книг опять же». «Монстры всякие между полками подстерегают. И учтите, что каждый зал тянется на километры, и дорожных указателей нет. Если заблудитесь, просто подходите к ближайшему лифту, как вы увидите на перекрестках галерей. Входите и нажимайте любую кнопку. Довезет куда надо». «Я это уже неоднократно слышал, от вас в том числе» воршливо ответил Удолин. «Не учите меня работать с библиотеками. Я, кстати, и в Вавилонской бывал, и в той, что попытался описать Умберто Эко, так что не нужно меня стращать. Лучше не забудьте позвать, когда соберетесь ужинать». Сноска. Смотрите Хорхе Луис Борхес «Вавилонская библиотека» и Умберто Эко «Имя Розы». Новиков с чувством легкой грусти, что охватывает почти любого человека при посещении мест, где ему в молодости было хорошо. Ходил по своему номеру, заглядывая в ящики и трогая забытые или просто брошенные в суете эвакуации предметы. Как будто и не минуло почти 30 лет с тех дней, когда он разговаривал отсюда по телефону с Воронцовым, предупреждая его о необходимости срочно готовить пароход к выходу в море поскольку в замке оставаться стало уже критически небезопасно. Рядом с телефонным аппаратом на тумбочке лежал плоский испанский пистолет «Лама Омни». Одно время, пока не наигрался, ему очень нравившийся. Пыли на пистолете и лакированной поверхности тумбочки собралось ровно столько, как если бы он ушел из номера недели две назад и горничная с тех пор не убирала. Конечно, не убирала. Вон и пепельница стоит с двумя окурками. Один сожжен до фильтра, другой длинный, смятый, словно тогда Новиков затушил его в спешке и нервничая. Андрей нашел в шкафу сильно вытертые вельветовые джинсы и рубашку типа «Сафари» с короткими рукавами. Переобулся в невесомые макосины, сплетенные из тонких кожаных ремешков. Пистолет привычно сунул сзади, слева за ремень, предварительно проверив, есть ли патрон в патроннике. Без оружия он давно уже чувствовал себя, как без штанов в людном месте, кроме пляжа. Да и вообще замок – это хуже, чем кантовская «Вещь в себе». Столкнешься в коридоре с супер вроде тех, на которых испытали впервые Сашкины ртутные карабины, уж лучше самому застрелиться, чем ждать, пока он использует на тебе свою методику внешнего пищеварения. Впрочем, 13 патронов с экспансивными пулями в магазине давали шансы отбиться, от паука, по крайней мере. Сноска. Вельветовые джинсы. В начале 80-х годов – крайне модная дефицитная вещь. Покроем, отстрочкой и наличием заклепок, аналогичной обычным, но шито из тонкого синего или коричневого вельвета в мелкий рубчик. В мастерскую они прошли через несколько галерей – напоминающих залы Петербургского, для них по старой памяти, Ленинградского артиллерийского музея. Только были они еще длиннее, мрачнее, потому что за стрельчатыми окнами в стенах трехметровой толщины располагался неуставленный пушками всех времен и народов двор, а не пойми что. В какие-то иные планы бытия выходили эти окна, и смотреть в них не хотелось, как с космической станции на океан Соляриса. По сравнению с музеем, в этих галереях лежало на полках и стояло в открытых пирамидах и застекленных витринах раз в пять, наверное, больше единиц ручного стрелкового оружия. То есть абсолютно все, что было изготовлено серийно хотя бы с самыми малыми партиями на оружейных заводах и в мастерских земли с момента изобретения унитарного патрона и по настоящий момент. С тех пор, как Андрей с Сашкой были здесь последний раз, количество экспонатов значительно увеличилось. Больше четверти века как-никак нагиб прошло, отчего и протяженность залов заметно возросла. Но по странной прихоти или тонкому расчету замка в музее не было никаких конструкций из параллелей, тем более продукции военно-технического гения иных внеземных цивилизаций. Сама оружейная мастерская, где Шульгин конструировал свой карабин под тортутные пули, осталась такой же, словно они покинули ее час назад. Также стояли у стены и валялись на столах для разборки, сборки и чистки ранние прототипы карабина, чем-то изобретателя не удовлетворившие. Замок все сохранил в неприкосновенности. Снова окурки в пепельнице, свежие, только что затушенные, и полупустая коньячная бутылка на столике, рядом со стеклянной дверцей репликатора. Не только огнестрельные изделия, изготовленные согласно введенной в компьютер программе, за ней возникали при правильно введенной команде, но и кое-что попроще. «Знаешь, мне снова немного не по себе». — сказал Новиков. — Нет для нормальной психики все это. Четверть века прошло, а окурок, что я тогда раздавил, чуть ли не дымится. — И коньяк, наверное, не выдохся. Что тут поделаешь? Загадки природы. Если все это имеет место, так и должно быть. — Да понимаю я все. А так моменты аж передернет вдруг. Андрей сел боком на край стола, достал парсигарь, А шульгин разлил в серебряные чарки, недопитый в прошлый раз по независящим от них причинам, Арарат ОС. Сноска. Маркировка коньяков по советским ГОСТам. После пяти звездочек шли КВ, КВВК, КС, ОС, особо старый. О реальном сроке выдержки судить по написанному на этикетке невозможно, ибо все высокосортные коньяки купажные. Тогда они, получив возможность продегустировать почти все знаменитые марки, сочли, что от добра добра не ищут, и в основном употребляли люксовые отечественные сорта. Ну, чтоб не передергивало, считай, на полчасика опять в молодость вернулись. Андрей медленно, как густой ликер, выцедил терпкий напиток с отчетливым дубовым привкусом, без всяких ароматизаторов, идентичных натуральным. Все что таки заливали в бочки этот будущий нектар еще в шестидесятые годы. В школе они тогда с Сашкой учились. — Да, пожалуй, — вздохнул он. Посидел несколько минут, как бы ни о чем не думая, рассеянно затягиваясь и выпуская дым. — Да, дым! — В спрятанных внутри стенных панелей, динамиках или вообще просто в воздухе вдруг негромко зазвучала тех же примерно лет песня с этим названием. Умели тогда трогающие души мелодии писать, не то что бредятина, доносящаяся теперь из проезжающих по улицам автомобилей с громкостью за 100 метров рвущей барабанные перепонки. Сноска. В 60-е годы на советских пластинках композиция так и называлась – «Дым». В записи Фауста по Пете в 80-х значится «Smoke gets in your eyes». А чего зря удивляться? Развивались, развивались и доразвивались до машин с кондиционерами, круиз-контролем, массирующими водительскую задницу креслами и динамиками, вбивающими в уши 150 дБ тамтамной сонатой племени Мумба-Юмба. «Спасибо», — повинуясь неожиданному чувству, сказал Новиков в сторону источника мелодии. «Кому это ты?» «Кому еще? Ему!» — угадал настроение заботливый наш ответил Андрей. «Ладно, проехали. Давай говори, что ты на этот раз придумал?» Спросил он Сашку тоже к чему-то прислушивающемуся. «Очень, возможно, он сейчас слышал совсем другое, например, чуть не до слез трогавшие его тогда осенние листья». Сноска. «Поль мориа 1962 год. «Аутун Ливс». «Сказал же, молча все делать буду», — отмахнулся тот. Шульгин пересел на вертящееся кресло перед клавиатурой сдешнего компьютерного терминала, не слишком похожей на общепринятую. Но когда они впервые попали в замок и обучались, в том числе и электронной премудрости, в их земной жизни ПК еще не было. Только Левашов привозил из плавания самые первые «Эпплы» и «Макинтоши», которые использовал далеко не по прямому назначению. Так что форзелианские адаптированные устройства они сразу восприняли как данность. Потом уже к человеческим пришлось привыкать. Сашка щелкал кнопками довольно долго, используя некоторые дополнительные панели, в том числе и сенсорные. Наблюдать за этим было скучно, и Андрей пошел в ближайший экспозиционный зал присмотреть себе пистолет из новых, а то действительно, как ретроград какой-то. Дальше Вальтеров и берет не продвинулся. Замок, будто истинный коллекционер, собрав все мыслимые раритеты, не пропускал теперь ни одной новинки, шагая в ногу со временем. К разочарованию Новикова прогресс и в области стрелкового дела фактически завершился, как в автостроении и авиации. Конструкторы в основном развлекались внешним дизайном, да и эргономикой. В чем, по мнению Новикова, не слишком преуспели – как кому, а ему хоть пресловутый 0,8, хоть Браунинг Хайпауэр казался милее и удобнее, чем всякие заполняющие новые витрины FNX, Глоки и Чезетты. Аналогично в 21 веке обстоит и с машинами. Разве сравнишь Хорх 38 года с какой угодно из современных моделей? если сейчас такая, чтобы увидел, и сердце замерло? Не Porsche ЖК и не Ford «Навигатор» помесь элитного катафалка с дизайнерской мыльницей. Сноска. Хорьх 830 BL считается знатоками одним из самых красивых автомобилей за всю историю автостроения. В настоящее время в мире сохранилось всего два экземпляра. Один из них в России, где прошел полную восстановительную реставрацию. Он повертел в руках постмодерновый на вид, сделанный наполовину из легких металлов и углепластика, пистолет. Пострелять бы, конечно, стоило для сравнения, но и тут едва ли что кардинально изменилось. Ну, выбивал он из Марголина 97 места на 25 метров круглую мишень. Даже если из этого сделаешь 99, что заведомо вряд ли, что толку? А кто, в принципе, нормально стрелять не умеет, так ему лучше дробовиком 12 калибра пользоваться. Когда Андрей вернулся в мастерскую, Сашка уже допил остатки первой бутылки, сотворил вторую, такую же, и вдобавок пепельницу наполнял окурками с пугающей скоростью. Хорошо, что он давно уже пользуется не своим исходным физическим, а восстановленным эфирным телом. То есть с какой угодно точки зрения, кроме удолинской некроманской, Шульгин как был человеком, так и остался. Но в силу определенных обстоятельств, одной из семи своих астральных составляющих, он лишился. И пришлось ее с помощью Антона заменить следующей оболочкой, придав ей необходимые свойства. Разницы практически никакой, ни биохимической, ни генетической, как если бы у человека вместо выпавшего зуба вырос новый. Вырос и вырос. Что тут такого? Разница заключалась лишь в том, что теперь и без гомеостата его организм был многократно меньше подвержен воздействию всевозможных вредных факторов окружающей среды. Убить его из огнестрельного оружия было по-прежнему можно. Кожные покровы в подобии кивлара не превратились. Но вот разного рода инфекции, яды, жесткое излучение на организм Шульгина почти не действовали. Потому что, став физическим, тело все же сохранило некоторое свойство эфирного. А мировой эфир, как известно, с материальным на атомно-молекулярном уровне взаимодействует слабо. Поэтому Сашка мог бы сейчас не курить табак, а вдыхать, допустим, дым горящего фенолформальдегида. Удовольствия, конечно, никакого, в отличие от хорошей сигареты, но и вреда тоже. В этом вся и тонкость разных некроманских и прочих магических штучек, которых вокруг с момента тесного контакта братства с Удолином становилось все больше, как в известном рассказе Шекли «Опека». Все фигуранты, если можно так выразиться, команды Константина Васильевича, как известно, неоднократно на протяжении минувших веков подвергались разным видам мучительных казней, то инквизицией, то маврами, то более сильными коллегами по ремеслу. Однако и ныне продолжали существовать в сравнительно первозданном виде. И все, что особо удивительно, оставались жизнелюбыми, пикурейцами в самом широком смысле этого термина. То есть огонь костра, допустим, при соблюдении должных ритуалов, их, конечно, сжигал, но как бы и не насовсем. Всегда оставалось что-то, из чего можно было возродиться. А вот всяческая пища, напитки и прочие радости жизни на них действовали совершенно по-человечески только с большим эффектом и без обычных для нормальных людей последствий. Не зря Шульгин приходил в ярость, глядя, как они старательно с полной самодачей распивают и поедают старательно наполненные им в свое время винные и продуктовые погреба форта, причем не убираясь за собой. А в эпоху позднего Средневековья, как выяснилось, их даже новомодный из Америки завезенный сифилис не брал. Сноска. В 15-17 веках, завезенный первооткрывателями Америки в старый свет сифилис, протекал как острое скоротечное эпидемическое инфекционное заболевание со стопроцентно летальным исходом, но постепенно мутировал до хронического, иногда почти полностью латентного типа. Прогноз лечения благоприятный. «Ну что тут у тебя?» Спросил Андрей, видя, что друг вертит в руках устройство, напоминающее одновременно автомат Калашникова, английский стерлинг и некое оружие будущего из фантастических фильмов. Наметанный глаз выхватывал отдельные элементы того, другого и третьего. При этом было понятно, что машинка вполне себе оригинальная. «Да вот как раз то, что я говорил. Удастся в очередной раз обмануть замок или нет?» ответил Сашка, странно улыбаясь, как будто в детстве, совершив какую-то пакость, напряженно ждет. Чем это для него закончится? Сумеет отмазаться или получит по полной программе? Неважно от кого. В чем, собственно, обмануть? Антон же утверждал, что галактическими законами запрещено снабжать недоразвитые расы нечеловеческой техникой. Мы согласились, получили адаптированных роботов и сумели вернуть им исходные ТТХ. Потом с квартирой моей замок тоже не врубился, что я на самом деле прошу и какие из реализации моей просьбы могут быть последствия. А теперь я решил сконструировать несуществующее на Земле ручное оружие, работающее на неизвестных принципах. Возможно, даже с нарушениями земных же законов природы. Но вполне популярное в западной фантастике – в «наше» от чего-то почти не упоминается. Сноска. шульдин имеет в виду советскую фантастику, написанную до 1984 года. Современную российскую он читал очень выборочно, следуя рекомендациям Фёста. «Вслух я ничего о своих намерениях не говорил, даже думал в ту сторону как можно осторожнее. Просто ввёл задание в достаточно автономный, как мне объяснил Скуратов, компьютер, обслуживающий музей и мастерскую. Он же привык, что я ему всякие нестандартные задания давал, например, сделать для карабина какой-нибудь компенсатор, хоть и антигравитационный. Получилось. По теории, отдача с моим патроном под ртутной пули и с герриховским сужением ствола должна была быть, как у ПТР. А в натуре вышла не сильнее, чем у СКС. В суть принципа я не влезал, не для слабых умов задачка. Сноска. Германский инженер Герман Герлих в начале 30-х годов 20го века разработал пистолет и винтовку, имевшие сильную конусность ствола, особой формы нарезы и стрелявшие специальным патроном. Начальная скорость пули достигала 2000 метров в секунду. Пистолет калибром 7 миллиметров пробивал стальной лист толщиной 12 миллиметров. Герлих умер в 1934 году при загадочных обстоятельствах. В ручном стрелковом оружии его идеи развития не получили из-за сложности и дороговизной конструкции, но широко применялись в германской ПТ-артиллерии. А компьютер-конструктор в том смысле автономный, что замок как личность не контролирует его постоянно, как и другие свои органы и эффекторы. Ты же не следишь за исключением особых случаев за выработкой надпочечниками и панкреасом, адреналина и инсулина. Только когда прижмёт как следует, начинаешь анализы делать. Так и замок. Помнишь, как мы в неположенные уровни залезли? Ещё бы не помнить. Новиков передёрнул плечами. Сноска. Смотрите роман «Бульдоги под ковром». Вот я и решил, что если компьютер задание сглотнёт, то и будет его выполнять, исходя из своих межгалактических возможностей. А замок этого не заметит. И... «Ну, вроде получилось». Шульгин вскинул автомат к плечу, навел ствол на самую обычную мусорную корзину, куда бросали использованную ветошь после чистки оружия. Сашка обычным движением плавно выбрал спуск, выстрел, которого Андрей инстинктивно ждал, небо бахнул, даже не лязгнули детали затвора. А корзина исчезла. Совсем, как ее и не было. Не осталось ни горски пепла, ни запаха. Сашка опустил оружие и довольно ухмыльнулся. «Ну как? Куда ты ее закинул? В прошлое? В будущее? В астрал?» Стараясь не подыгрывать Шульгину, почти равнодушно спросил Андрей. «Если бы, как у Стругацких в полдне, превратил воздух и солнечный свет». Это, видишь ли, молекулярный деструктор. Может ли он существовать на самом деле, я понятия не имел. Но кому-то из фантастов, скорее всего, западных, такая штука в голову пришла. Он его в свою книжку вставил и, как говорил то ли Маркс, то ли Жюль Верн, «Все, что один человек способен вообразить, другие могут осуществить». Маркс вон пролетарскую революцию вообразил, и тут же нашлись дураки – «Ну, а я компьютер объяснил, что имею в виду, как, на мой взгляд, это должно работать, и предложил воплотить в заданных параметрах, не ограничивая себя в полете фантазий и не опасаясь плагиата, если такая штука где-то уже запатентована». Вот он и воплотил. Теперь еще можно над дизайном и прочими прибамбасами поработать. Кое-что мне не совсем нравится. Но действующий прототип – вот он. Ближе к идеалу, чем пулемет «Максим» к ПКМ – На дистанцию до 200 метров разлагает на молекулу любой органический объект с фокусируемым углом раствора луча в сколько-то там градусов, угловых минут и секунд. В общем, как раз примерно медведь целиком в зону поражения входит. А если больше? Динозавр, например, искренне заинтересовался Андрей. Это уж пожал плечами Сашка. «Какая-то половина или треть деструктируется. Остальное следующими выстрелами убирать придется, если надо. Но то, что останется, тебя уже точно не обидит». «Забавно». Андрей достал очередную сигарету. «И стопроцентная поражаемость, и никаких следов был человек и нету. Удобно, особенно для киллеров». «Ага». Только для законопослушных граждан еще более. В случае самообороны, что потом на нарах не париться, как в том фильме, вещей нет начальник, кражи не совершал. Портативности бы добавить, чтоб в кармане помещался и вообще на оружие не походил. А то наши портсигары так все же не умеют. Жечь, расплавить, парализовать – да, а чтобы бесшумно и бесследно. А нормальный ствол зачем? И магазин. Да я именно как автомат это себе представил. Стреляет из верхнего обычными патронами. Ну, не совсем обычными, тут тоже хитрости есть, но все же. В основе 45-й АПК, только гильза в полтора раза длиннее. Пули можно экспансивные, можно бронебойно-зажигательные. Бой на сотню метров то как у АКМ, то как у Томпсона, по вкусу. Но легче и портативнее того и другого. А второй ствол — это уже сам деструктор. Издалека за подствольник сойдет. Главное, работает идея. А вариации на тему сколько угодно наклепать можно. «Эх, Александр Иванович!» — раздался вдруг знакомый баритон, звучавший на этот раз весьма сокрушенно. «Я все время вас недооцениваю. Стоит только из внимания выпустить, вы тут же начинаете безобразие вытворять и все мыслимые законы попирать». Друзья оглянулись. В проеме двери стоял Арчибальд Настоящий. Его габаритная копия сейчас присматривала за Сарториусом. Засунув большие пальцы рук за поясной ремень. И смотрел на них с тем же примерным выражением, как учитель слесарного и токарного дела Николай Николаевич, застигший их за изготовлением в школьной мастерской деталей гениально спроектированного самопала. Но один в один ситуация, будто и не прошло с тех пор четыре десятка лет. Но то, что замок немедленно не приступил к репрессиям, а прислал для разборки на месте всего лишь Арчибальда, внушало надежду. Договориться, скорее всего, удастся. Вопрос лишь на каких условиях. Учитель труда, не старый еще фронтовик, лишенный понятия о правах ребенка и ювенальной юстиции, отвесил каждому по-хорошему подзатыльнику, после чего забрал ствол, пружину и заготовки спускового механизма, усадил на лавку и, не стесняясь нецензурной лексики, объяснил, что им всем троим именно грозит по нынешним законам за такое народное творчество». «А что за претензии, друг?» – не растерялся Сашка. «От обращения, друг, сердце у замка таяло, как сливочное мороженое в августовскую жару. Не раз проверено. Это ж пока просто эксперименты». «Надо мной?» – вполне благодушно спросил Арчибальд. «Над возможностями собственного разума и психики. Да ты все и сам слышал». «Времена нам предстоят тяжелые. Использовать мы решили всю имеющуюся в нашем распоряжении технику. А тут вдруг кинулись, кое-чего не хватает. Причем сущие мелочи, как приборы бесшумной и беспламенной стрельбы в арсенале разведчика. Авиационный или ракетный удар на цель вызвать по радио может, а часового у ворот по-тихому снять нечем. Вот и пришлось заняться самодельным техническим творчеством». Мы, знаешь, в детские годы не избалованы были. Развлекательной индустрии не существовало. Оборонная промышленность из-за в танкостроения только заводные машинки весом в полкило и велосипеды «Орленок» по ширпотребу штамповала. Поэтому сами изощрялись, как могли. Благо, кружков всяких в домах пионеров хватало». Иногда Сашка, подражая Удолину, начинал плести словесные кружева, забалтывая слушателя до полной потери ориентации во времени, пространстве и сфере чистого разума. А уж когда взял курс уроков у Виктора Скуратова, нобелевского лауреата, за труды по машинным и нечеловеческим логикам, так стал моментами вообще непереносим. По крайней мере, с Арчибальдом предыдущих версий справлялся без особых усилий. Еще одна тайна природы, кстати, неразрешенная даже профессорами черной и белой магии из команды Удолина. Каким это образом? Машина с около световой скоростью прохождения нервного импульса и на сотни порядков большим числом нейронов, аксонов и прочего ухитряется проигрывать человеку, имеющему мозг весом полтора килограмма и до ужаса медленные на биохимических реакциях основанные процессы мышления. Причем именно при решении задач, где нельзя воспользоваться простыми аналогиями или тупым перебором вариантов, пусть и со скоростью миллиарда операций в секунду. Так компьютер выиграл матч у Каспарова, но большой вопрос, обыграл бы он Капабланку или Алехина, и тот и другой блистали именно в комбинационной игре. «Вот я и подумал» не умолкал Шульгин. Всякое может случиться, поскольку мы решили лично в Кэм-Дэвид наведаться. Терпеть ненавидим, по глобусу боевыми действиями руководить. Мы знаешь, как генерал Скобелев. В белом кителе, с шашкой, впереди атакующих колонн. И роботы не всегда под рукой окажутся, чтобы своими телами командиров прикрыть. Опять же, наличие ненужных трупов неподходящем месте может сильно осложнить ситуацию. Во всех детективных книжках почти все сюжеты именно вокруг этих самых трупов крутятся, начиная с первой страницы. «А я в институте химию, физику, биологию и прочие сопутствующие науки изучал, откуда знаю про межмолекулярные связи, слабые и сильные взаимодействия между атомами и тому подобное. Не может быть, думаю, чтобы братья по разуму, даже с временем управляющиеся, не знали, как дистанционно эти самые связи мгновенно ликвидировать». Арчибальд поднял руку, чтобы остановить поток Сашкиного красноречия. «Ты совершенно прав, Александр. Ты ничего не нарушил в рамках своей компетенции и в очередной раз доказал изощренность своего разума. Я бы, конечно, не позволил заполучить такое оружие от меня. В определенных случаях оно может представлять угрозу для самого существования человечества». «Знаем, читали», – включился в разговор Новиков. «У нас фантасты чего только не придумали. Про абсолютное оружие Шекли слышал, потому я так понимаю». «Саша, я ограничил свою пушку имеющимися параметрами. Оцени». И дальность, и ширину луча предусмотрел, и даже то, что она только по органике работает. Даже случайно промахнувшись, дом не обрушишь, или там мост. Не говоря о возможности дематериализовать целую планету. При том, что без всякого твоего участия мы легко можем организовать взрыв склад атомных боеголовок под скалистыми горами». «Да, все равно, я уже оценил, потому никаких репрессий к вам применять не собираюсь. Забавляйтесь своей игрушкой, но других не получите. Я вообще, наверное, запрещу всем эффекторам выполнять любые ваши команды без согласования со мной». «Ну ты даешь!» – очень натурально возмутился Сашка. «Это я что же, за разрешением на каждую кружку пива бегать к тебе должен?» Тогда, знаешь, лучше мы вообще с тобой связываться не будем, раз такое неприкрытое нарушение элементарных прав личности. Это тоже был испытанный прием. Замок очень хотел, чтобы люди с ним именно дружили, а не имитировали хорошие взаимоотношения из страха или корысти. Он ведь, познакомившись с Воронцовым, сразу начал терпеть не слишком деликатные выходки, а потом и прямой шантаж последнего. Наверняка ведь, чтобы не утратить налаживающегося взаимодействия, и Наталью для него создал. Переформатировал обычную, в общем, женщину, в идеальную подругу, совсем немного вмешавшись в структуру личности. И теперь на подсознательном, скорее всего, уровне Дмитрий считает себя замку обязанным. А очень возможно, что всеобщая любимица Наталья Андреевна в определенном смысле тоже немного Арчибальд. Влияет на мужа согласно заданной программе, как хорошая жена, никак себя не расшифровывая, Новиков об этом сразу же задумался, как только Воронцов их познакомил и наблюдал за этой оригинальной парой сколько уже лет, но никаких отклонений от нормы не заметил. К Андрею Шульдиным замок относился аналогично. Существовать без регулярного взбадривания их выходками давно уже не хотел и, наверное, не мог. «Во-первых, мне этот деструктор еще до ума доводить надо, без изменения ТТХ», Успокоил Сашка Арчибальда. «Когда будет готов, вторую копию для Андрея сделаем, и все. Даже пистолетный вариант пока отложу». «Ну, хорошо, хорошо. Заканчивай свою игрушку. Беды от нее в ваших руках, пожалуй, никакой. А чтобы никто другой не воспользовался, предохранитель типа свой-чужой добавь. А в дальнейшем...» «Такой вариант вас устроит, если вы придумаете еще что-нибудь, способное коренным образом изменить земные законы природы или существующий на Земле порядок мироустройства. Вы предварительно обсудите это со мной», — сказал Арчибаль тоже, садясь на край стола и беря у Новикова деструктор, чтобы его рассмотреть повнимательнее. «Для этого нам придется изучить полный список действий, способные привести к названному тобой результату» откровенно уже веселился шульген, А то мне это напоминает случаи советских времен, когда я давал подписку о неразглашении служебных и государственных тайн. Вполне нормальным образом поинтересовался, нельзя ли предварительно ознакомиться, что в нашем институте к таковым относится. На что получил аргументированный ответ. Перечень служебных и государственных тайн сам по себе проходит по категории секретности выше, чем уровень положенного вам доступа. И на всякий случай мне степень допуска еще на одну ступеньку понизили, что оказалось впоследствии весьма для меня полезным. Я хоть получил право проводить отпуск по собственному усмотрению, а не в ведомственном пансионате за колючей проволокой. Но за границу все равно не выпускали, даже в Болгарию. Ибо оттуда вплавь легко можно переправиться в Турцию» пояснил неизвестно для кого Новиков. «Замок все тонкости жизни в СССР знал и без него». «Давай без демагогии, Саша», – устало сказал Арчибальд. «Я еще подумаю, как от тебя обезопаситься. А теперь не перейти ли нам к делу?» какому?» – удивился Шульгин. «За которым вы пришли? Как вам Америку добивать? Я прав?» «Ну, не совсем» осторожно ответил Андрей. «Никого мы добивать не собираемся. Мы люди мирные. Последние тысячи лет только защищаемся. То от хазар, то от монголов и тевтовских рыцарей одновременно, то от шведов, поляков, англов с франками, от немцев неоднократно. Надоело немного. Неужели, думаем, русские люди такого же права на мирную спокойную жизнь не имеют, как подданные монакской династии Гримальди?» С времен Куликовой битвы ребята на троне сидят, и никто на них за это время ни разу не напал, не оккупировал, не присоединил и не ассимилировал. Вот и мы и так хотим устроить. На данный момент только штаты этой благодати мешают». «Упрощаешь, Андрей», — сказал Арчибальд. «Кто б говорил, это ж ты, Хантеров, подучил сразу в двух реальностях перевороты устроить, чтобы мир ни под российской, ни под американской властью жил». «А по твоей лично?» «Это не я. Это тот, кто изображал меня. Какого мы дезактивировали?» Ушел в отказ Арчибальд. «Не будем вдаваться», кивнул Новиков. «Так вот, то, что мы затеяли, это не война в каком угодно смысле. Это фазовый переход, я уже говорил. Футурологи о нем черт знает сколько текстов понарисовали. А мы попробуем на практике. А то так и помрем, онного не увидев». «Идею фазового перехода человечества на гармоничный путь развития мы тоже с Антоном прорабатывали», – как бы слегка виновата, сказал Арчибальд. Только агры всегда успевали сильный контрход найти. В итоге все возвращалось к исходной позиции. Только по спирали, как Энгельс правильно отметил. Вообще, наблюдательный был человек, исторический провидис, можно сказать. Как он здорово про Первую мировую за 40 лет угадал». 8 или десять миллионов солдат будут душить друг друга на полях Европы. А потом короны будут дюжинами валяться на мостовой, и не найдется никого, чтобы их поднять. Жаль, что слишком поздно удалось его связку с Марксом разорвать. А то бы этот господин по партийной кличке «Генерал» мог бы лет с тридцати в нее ввязавшись много интересного в реал политике совершить. «И когда же у вас эти переходы намечались?» заинтересовался Новиков. «Да много раз. В эпоху реформ Александра II, почти весь период между Франко-Прусской войной и Первой мировой. Сколько благоприятных моментов было! Глобализация в начале 20 века, когда цивилизованного населения на Земле было куда меньше пресловутого золотого миллиарда. Перевод энергии, затраченный на Первую мировую войну, в русло цивилизационных перестроек пяти тогдашних империй и США». Тройная развилка Ленин-Сталин-Троцкий, еще до революции. Исключение гитлеровского варианта с плавной эволюцией Веймарской республики в некоммунистическую, но социалистическую державу. Видите, сколько было шансов? И все время корабль Вильнув возвращался на прежний курс. Только встреча Антона с Воронцовым, а потом и с вами, разорвала эту патовую ситуацию. «Кто вам мешал также радикально разобраться с Аграми аналогично, но без нас, и до нас?» – спросил Шульгин. «А кто мешал Ивану Грозному сделать все то же, что Петр I, только полутора веками раньше?» – вопросом на вопрос ответил Арчибальд. «Роль личности в истории? Или незрелость ситуации в целом?» Уровень технологий и мыслительные способности римлян или персов вполне позволяли им наладить массовое производство арбалетов, к примеру. Но не додумались, а гораздо менее культурные европейцы в X или XI веке вдруг приняли их на вооружение. Значит, сошлись воедино некие малозначительные по отдельности факторы. То есть ты хочешь сказать, что за многие века позиционной войны с аграми вам никакие революционные методы выхода из тупика в голову не приходили. А мы сыграли роль как бы генерала Брусилова, вдруг догадавшегося, как без артиллерийской и танковой мощи англо-французов глубоко эшелонированную оборону прорвать. При том, что фортификация австрийцев была лучше немецкой, а русское материально-техническое оснащение гораздо хуже, чем у Антанты. «Наверное, можно сказать и так, ни мы, ни Агры раньше не сталкивались с командой вроде вашей, чтобы сразу несколько почти готовых держателей мира в одном месте собрались, да еще и тесными дружескими связями соединенные, причем таким образом, что в любом деле ваши способности аккумулировались, а не взаимно гасились, что чаще всего и бывает». К тому же, заметь, Воронцов и Берестин до определенного момента с вами знакомы не были, а подтянулись почти одновременно, словно стрелки компаса к отметке норт Сильвия предпочла перейти на вашу сторону, хотя с Антоном знакома была давным-давно, и ничего подобного ей раньше в голову даже прийти не могло, как антилопе выйти замуж за жирафа. А теперь, кстати, и Даяна, по всему судя, согласна стать одной из вас» на устраивающих ее условиях, конечно. На этом фоне вы вдруг заводите со мной разговор о фазовом переходе. Не кажется странным? Как в известном анекдоте, майор Иванов посмотрел на часы и ударил Рабиновича по лицу. «И я решил, что пришло время», – без тени усмешки сказал Андрей. «А раз пришло, пойдем в более подходящее помещение и проведем один эксперимент» в рассуждении и проверке наших личных способностей и возможности совмещения их с твоими способностями. А уже потом ты с Арториуса в гости пригласишь». «Зачем он здесь?» – каким-то сварливым тоном спросил Арчибальд. Моментами он очеловечивался до невероятности, как бы сам забывая, что он всего лишь временно автономная деталь гигантского механизма. Чтобы впечатлился? Мысль мне в голову одна пришла» ответил Новиков. Похоже, и он кое-чего важного не договаривает по поводу земных раскладов. И ты некую тему старательно обходишь. Захотелось нам очную ставку вам устроить. Глядишь, не сойдемся во взглядах, так бросить все не поздно. Что-то я тебя, Андрей, не понимаю, будто бы внутренне напрягся Арчибальд. Ерунда, конечно, андроид, он и есть андроид, но если замок захотел, чтобы его реакция на слова Новикова выглядела именно так, значит, зачем-то это ему нужно. Пойдем в адмиральский кабинет, там обстановка больше нашей затеи соответствует, глядишь и поймешь.